Глава четвертая. Тождество с абсолютом. Эта великая идея не была новой. Она давно уже питала мысль Индии. На протяжении веков ее лепили, разминали, раскатывали вальком ведантической философии. Она была объектом бесконечных споров между двумя большими школами последователей, веданты, школой Шанкары, чистой школы Адвайта и так называемой школой Романуджи или Вишиштадвайта, видоизмененный манизм. Примечание. Мы не притязаем здесь на изложение глубокой и подчас очень сложной метафизики веданты. Полезно будет, однако, дать европейскому читателю хотя бы общее понятие о двух главных ее направлениях. Шанкара величайший философ Индии, жил во второй половине восьмого века нашей эры. Он был первым и притом гениальным представителем брахманистической мысли, объявившим войну мысли буддийской, от которой в известной степени сам был несвободен. Он проповедовал абсолютный манизм, единственную реальность брахмана, бесподобного адвайта, единую субстанцию Единую причину, если ее можно так назвать, ибо ее так называемое следствие, видимый мир и индивидуальные души, есть лишь совокупность иллюзорных, феноменальных изменений. Бесполезно стремиться, как учат буддисты, к постепенному завоеванию абсолюта, ибо всякое движение индивидуального разума равно нулю. Завеса, за которой скрывается ослепительное единое, может и должна упасть сразу. Как ни ужасно это бездна единого, в которой исчезает весь мир, её притягательная сила для индуистской мысли была безмерна. Она существует и по сей час, не претерпев никаких изменений. Это доказывает, что она есть эманация самой индуистской мысли шанкара был ее подлинным выразителем но только избранные умы могли полностью постичь этот рожденный гималаями идеал безличного абсолюта индивидуальная душа не замедлила предъявить права на реальность своего существования после безраздельного триумфа девятом и десятом веках учения шанкары Знамя религиозного бунта было поднято в XI веке в Тамилии и, распространившись на Кашмир, перекинулось в Южную Индию, где нашло своего бесспорного вождя в лице Романуджи, первосвященника или святого Альвара, который занимал патриарший престол Ширирангами в Тричинополе XIII век. Не порывая с он вновь включил в него человечество. Основанием его учения были великие слова Кришны из Пхагавадгиты. «Так же, как мой слуга не может жить без меня, его высшей цели, так и я не могу жить без него, значит, поистине он есть я». Это означает утверждение того, что если Бог тождествен с каждой индивидуальной душой – которые есть лишь его проявление, то эти проявления также реальны и необходимы Богу, как Бог необходим для них. Это утверждение вместе с тем положило основание знаменитому методу Бхакти, непрерывному любовному диалогу между душой и Богом, которым в течение многих веков упивалась Индия, в особенности Бенгалия, после того, как в 14 веке ученик Рамануджи Романанда принес божественное слово в Бенарис и проповедовал его на простом языке людям всех каст и верований. Великий Кабир, магометанский поэт-ткач, песни которого открыл Европе Робиндранат Тагор, был учеником Романанды. От него начинается длинная цепь мыслителей и поэтов-мистиков, которая через Толседаса и Чайтанью приводит к Рамакришне. Лапидарное изречение Рамананды «Кто возлюбил Бога, есть часть его», могло бы служить эпиграфом к учению Рамакришны и красоваться на дверях его монастырей, матхов. Конец примечания